Детство. О ее детстве и первых юношеских годах мы не знаем почти ничего. Время, в котором она родилась и выросла, 70-е и 80-е годы, не наложило на нее никакого отпечатка. Она с начала своих дней живет как бы вне времени и пространства, занятая чуть ли не с пеленок решением вечных вопросов, писал позже ее биограф, секретарь и друг Владимир Злобин. Вот детские стихи Зины. «Давно печали я не знаю, и слез давно уже не лью. Я никому не помогаю, да никого и не люблю». Несколько преувеличивая прозорливость ребенка, Злобин пишет. Все, что она знает и чувствует в 70 лет, она уже знала и чувствовала в семь, не умея это выразить. В наивных строчках детских стихов появляется то же настроение, которое будет возникать и в самых поздних произведениях Зинаиды Николаевны. В 1880 году, то есть когда мне было 11 лет, я уже писала стихи, причём очень верила во вдохновение и старалась писать сразу, не отрывая пера от бумаги. Стихи мои всем казались испорченностью, но я их не скрывала. Должна оговориться, что я была нисколько не испорчена и очень религиозна при всём этом. Вот вам сердце в теле 11-летней девочки, едва прочитавшей Пушкина и Лермонтова потихоньку. Зинаида Гиппиус. Из письма Валерию Брюсову. Когда семья переехала в Нежин, Зину по настоянию отца отправили в Киевский институт благородных девиц. Она была домашним ребенком и так тосковала по родным, что почти все время проводила в лазарете. Единственным симптомом болезни была повышенная температура. Ее прозвали «маленький человечек с большим горем». В конце концов девочку отправили домой И вся семья была очень рада возвращению неудавшейся институтки. Однако любовь девочки к семье порой принимала странные формы. Нежно любимую мать она мучила, притворяясь больной. Это не была обычная детская шалость или нежелание учиться. Это было странное, противоестественное желание расстравливать сердечные раны, свои и любимых людей. Учили ее дома. В Нежине женской гимназии не было, и к девочке приходили учителя из Гоголевского лицея. Предметами, которые давались ей лучше других, были русский язык и литература. У одного из своих учителей Зина не без кокетства спрашивала, «А вы знаете ещё другую маленькую девочку, которая умела бы так писать, без одной ошибки?» Ранее в Нежине воспитывался Николай Васильевич Гоголь, и маленькая Зина хорошо знала повести и пьесы этого писателя. Тем более, что её отец был поклонником гоголевского творчества. Он добивался установки в нежене памятника Гоголю и даже собирал средства на него. В зале Гоголевского института Николай Гиппиус устроил два любительских спектакля. Вся выручка от билетов пошла на памятник. И всё же девочка часто ощущала своё одиночество. «Я росла одна», — пишет о себе Зинаида Николаевна. Собеседниками её были только любимая нянька Дарья Павловна и нелюбимые гувернантки. Маленькая она смотрела на отца и думала, а вдруг он умрёт? Тогда я тоже умру. Отец действительно умер рано, когда Зине было всего 11 лет, а сам он не дожил и до 35. Для девочки это стало страшным ударом. Мысли о смерти преследовали её с тех пор на протяжении многих лет. Я с детства ранена смертью и любовью писала она гораздо позже. В это время у Зины было уже три сестры, совсем маленьких, одна из них ещё грудная. Мать решила перебраться в Москву. Впрочем, денег на жизнь в столичном городе было мало, если учесть, что в семье зарабатывать было некому. С ними жили ещё бабушка и незамужняя тётка. В Москве провели три года. Зину отдали в дорогую гимназию Фишер, хотя расходы на это были семье не по карману. Училась она хорошо. Однако вскоре у Зины обнаружили туберкулёз, а потому из гимназии её пришлось забрать. Её снова учат дома. И любимый предмет по-прежнему — литература. Ещё при жизни отца я хорошо знала Гоголя и Тургенева. В Москве, особенно за последний год, перечитала всю русскую литературу и особенно пристрастилась к Достоевскому. Читала беспорядочно, и помогали мне кое-как разобраться только два человека — Дядя с материнской стороны, живший у нас некоторое время, вскоре он уехал и умер от горловой чахотки, и учитель последнего года в Москве, Николай Петрович, фамилии не помню, которому я до сих пор благодарна. Он приносил мне новые книжки журналов, сам читал мне классиков, задавал серьёзные сочинения. Помнится, что он писал тогда в русских ведомостях. Зинаида Гиппиус. Автобиографическая заметка. Вскоре мама решила, что ради здоровья Зины и ее сестер, у которых тоже были слабые легкие, нужно как минимум год провести в Крыму.